Глава восемнадцатая После обеда Саша добралась до вокзала, где ее радостно встретил Макар. Его помощь необходима была во второй части закупок. Нужны были доски, чтобы построить как минимум еще четыре-пять кроватей, простых, без излишеств. Когда по дороге в Кисловодск она начала у него выспрашивать о том, кого можно нанять для этого дела, он уверил ее, что возьмется за работу сам с сыновьями, Это решало хоть одну проблему. Вместе они поехали на лесопилку, где машинист придирчиво выбрал необходимое количество. Тщательно, проверяя каждую доску на сухость, он отложил большую кучу, которую тут же погрузили на телегу. Он настоял ехать прямо за ними, чтобы продавец не подменил, упаси бог, на сырые. Потом была поездка в скобяную лавку и на рынок, где Саша добрала продуктов. С вокзала она телеграфировала домой предупредить, чтобы встречали ее с телегой для груза. А вечером, когда Макар растопил печь в кухне поезда и собирался было сам начать готовить, она быстро стушила картошку с мясом и морковью, щедро сдобрив врагу, жареным луком. Нарезала крупно, как любил муж Светланы Борисовный хлеб и позвала Макара с сыновьями. До отъезда они дружно ужинали, болтали о всяком, А Саша готовилась проехать часть пути, как всегда мечтала, в кабине машиниста. «Если бы комиссия тогда допустила электропоезда, не бывать мне машинистом?» — потягивая чай, вздохнул Макар. «Что значит «не бывать»?» — переспросила Саша. Ее и саму долго интересовал вопрос электричества. «Освещение в Москве и на вокзале в Кисловодске было электрическим, а вот в Пятигорье — газовым. Но там понятно». Отец не провел его, возможно, из-за дороговизны. Ему важнее была транспортная доступность. «Это ж ты должна знать, девочка. Больше ста лет назад комиссия из большинства стран приняла решение, что повсеместное применение электричества будет пагубно влиять на Землю. Запретили создавать искусственные продукты и вещи, которые только-только начали появляться. Даже сахар начали делать из черти чего», — хмыкнул он. «А от электричества-то какой вред?» «В качестве освещения, пожалуйста. А вот еду, извольте, готовить на огне и газе. Опасное оно». «А мне газ куда опаснее, Макар», — ответила Саша с сомнением. «Но машины-то на фабриках на электричестве работают?» С надеждой посмотрел на машиниста Александра. «Есть и такие, но они платят намного больше налогов». Сложив мимику в маску грусти, он покачал головой. «Значит, нет нейлона, пластика и всего, что не разрушается естественным путем. «Вот этих слов мне не понять, а последнее — да. Ты сказала прямо в точку. Только натуральное, чтобы не загрязнять нашу Землю». «И когда же приняли это решение?» «По-моему, в 1920-м, или чуть позже». Макар сощурился, словно вспоминал какую-то очень важную дату. «Расцвет времен изобретений...» В то время был просто ослепительный, пока не начали говорить о бомбах и всем, что с ними связано. Мол, возможно, их производство и все такое только с электричеством. «Но оно же есть, как ни крути. Электричество-то не отменили», — перебила его Саша. «Не отменили, да, но оно, как мне объяснили, очень слабое. А на больших фабриках, где его используют, есть специальные люди от комитета». «Они-то и наблюдают за тем, чтобы на этих территориях кто-то не вздумал заниматься созданием страшных этих бомб», — полушептом закончил он. «Значит, это политики решили?» «Интересно. А в других странах?» Саша даже чай с конфетой отложила. Тема была ой какой интересной. «Везде, девочка. Странно, что ты так удивлена». Макар вдруг посмотрел на Сашу внимательнее. Я никому не говорю, но у меня проблемы с памятью. Что-то случилось после того, как исчез отец. Да еще и из дома пришлось уехать. В общем, сейчас все налаживается, а вот память дальше пары лет назад, как в тумане. Боюсь матушку пугать. Вот выспрашиваю у всех, что интересно. Жалостливо ответила Саша и глубоко вздохнула. — Ну, может, врачей каких надо было посетить? В Кисловодске хорошие врачи, деточка. Сейчас в провинции доктора куда лучше, чем в столицах, не без гордости заявил пожилой машинист. Говорят, раньше такого не было. Все в Москве да в Петербурге. Как Владимир Николаевич заступил на престол, так и принялись бегать все, как блохи от бензина. Сам лично ездил, проверял больницы и школы, без упреждений, чтобы сообщить не могли, что проверка. И я дальше Николая II и не помню ничего. Да и бабские не знаешь, Саша сделала такое лицо, когда хотят сказать, что, мол, так себе. «Ты, гляжу, хорошо историю знаешь. Расскажи, а? Хоть кратенько. Сейчас мне перед дорогой надо пару тройка часов отдохнуть, да и тебе, девонька, тоже советую. А как тронемся, я за тобой Данилу пошлю. Мы нончи одни едем, так что хоть всю ночь пролет могу болеть. Это и хорошо, сон отбивает». Машинист дал понять, что надо уходить. Саша, улыбнувшись, тоже встала и принялась убирать со стола. Ждать четыре часа рассказа о том, что ее интересовало, было невозможно, хоть и заселилась она сегодня в единственное хорошо меблированное купе со всеми необходимыми удобствами. У Олежки вопросы по истории она не задавала, та лишь кратко описала устройство нынешнего общества. А Софья рассказала о Тюмени, которая нынче процветала и росла в ширь, как и положено столице. И за последние пятьдесят лет царь Николай III много сделал для развития глубинки. Урал и Сибирь стали центром империи, а окраины, щедро напичканные военными городками, легко могли отразить нападение извне. Только вот, как утверждала Ольга, никто бы не рискнул напасть на эти земли. Потому что во всех остальных странах, даже если объединяться, нет такого количества народа. Побродив по комнате, Саша решила осмотреться в поезде повнимательнее. Спальня и зал тут были, конечно, прекрасными, а вот если возить даже пять человек, то ехать им придется, как ехали Саша с матушкой. Привыкшим к достойной обстановке, это первое знакомство с ее компанией может очень даже испортить впечатление. А что, если забрать отсюда слишком уж пафосную кровать и стилизовать все в такой же манере, как решила обставить комнаты, подумала Саша? Из этих двух огромных купе могут получиться прекрасные общие. В каждом уместится по четыре человека. Хорошие матрасы и постель сделают свое дело. Минимализмом в этом мире даже и не пахнет. А мы на него и сделаем ставку, решила Саша. И, вернувшись в хорошо прибранную комнату с большой кроватью и мягкой периной, решила прилечь на несколько минут. И моментально заснула. А когда поезд тронулся, даже не услышала, как Данила тихо постучался, а потом заглянул, чтобы проверить, на месте ли хозяйка.